Уже минут 10 как отправлен на каталке в Морг. С чего вы взяли, что он еврея? спросила я, глядя в её переломив утровые глаза, пытаясь взглядом зацепить на дне этих раковин некоего вязкого студенистого моллюска. О, скольская душа садукея! Древние тёмные счёты с иными из моего народа. В такие сшитые мгновения в моей жизни я проникала в один из побочных смыслов понятия гой. Слово, которому я до сих пор внутренне сопротивляюсь, хотя знаю уже, что ничего скорбительного для других народов не заложено в нём изначально. Анжелла сидела на краю тахты, на обочине моего сухого, горячего взгляда и мешала. Увидеть чужого, уберечь чужого. Да не увидит он, как я убью своего сам, как я воткну ему в горло нож, и он знает, за что собственной рукой. Закройте глаза чужому. Еврей! воскликнула Анжела Радос, на как ребенка, угадавший загадку. Она произнесла это слово твердо и хрустко, как огурец откусывала. Еврей! Ну, конечно, еврей! тотё чувствую чего-то такое помилыте это прёт из каждой фразы фаня моя сеевна снисходительно и по-родственному улыбнулась мне этот дедушка это бабушка покушай покушай последние слова она произнесла с типичной национальной аффектацией очень убедительно Так, вероятно, говорила с ней в детстве её бабушка, где-нибудь в местечке под Бобруйском. Моя бабушка говорила со мной точно с такой же интонацией, и это меня особенно взбесило. С памятью своей бабушки она вольно была вытворять всё, что ей угодно. А вот мою бабушку оставить в покое. Сказала я, спуская брови с вершин изумления. Напрасно вы обиделись, приветливо воскликнула Фанья Майсенна. Мы почти ничего не тронем в сценарии. Надо только верно расставить национальные акценты. Фанька, молчи, воскликнула Анжела в странном радостном возбуждении. Я вижу теперь, что она хотела устроить из моего фильма, а на синагогу хотела устроить все евреи. Я молча завязала. и Сёмочки на папке. Поднялась из кресла и направилась к дверям. Анжелина нагнала меня в прихожей и повисла на мне хохоча, при этом изловчилась влепить мне в шею мокрый крепкий поцелуй, превратившее моё благородное возмущение в пошлый фарс. Много раз за всё время создания нет избегу, пожалуйста, высокого слова. Сворганивая фильма, я вставала и уходила с твердым намерением оборвать этот фарс. И каждый раз, до анекдота повторялась сцена бурного и страстного с поцелуями в засос, моя бедная шея выше Анжела не доставала, была миниатюрна, как персидская княжна, во дворение меня в кинематографическое русло. Дурак, кричала она, облапав меня. и ногами отпихивая куда-то в сторону балкона мои сандалии, которые я пыталась обуть со оскорбленным видом. Дура, кончай выпендриваться! В комнате посмеивалась с астматическим кашлем с мешком Фаня Майсенна. В конце концов я была пригнана в комнату и впихнута в кресло. Итак, надо подумать, как верно расставить национальные акценты. Затягивая сигарету, серьёзно продолжала Фаня Михайловна. А что тут думать, выпалила Анжела. Все узбеки и там он балды. Ну, Анжела, вы как всегда из одной крайности в другую, мягко и укоризненно проговаривала Фаня Михайловна. Не забудьте, что кроме нашего Минкульта есть ещё Гос кино. Образ Григория нужно оставить как образ русского друга. Так он же тоже еврей. Не преувеличивайте, отмахнулась Фаня Моисеевна. Его любовницу Лизу тоже оставим русской. Любовницу Да согласилась, Анжела сразу.